— Отдыхали когда? — А как комары на работу выйдут, мы под кусты и спать. — Люди здоровы. Чего им сделается? Тоже не война, а санаторий. — А где вы живете? — Мы по краю острова отрыли восемь блиндажиков из расчета на четыре человека каждый. Так сказать, и жилье, и ближняя круговая оборона. — Когда ж вы-то успели все? — Приказ, товарищ подполковник. — Дайте своим людям трое суток полного отдыха. И сами тоже отдохните, как следует. Будницкий молчал. — Вы слышали, что я сказал? — строго спросил Марков. — Слышал, товарищ полковник. Скучным голосом ответил Будницкий. — А только сегодня половину моих бойцов тропы зубрит. Увидев на лице Маркова недоумение, комендант пояснил. — Они с проводником заучивают все подходы к острову. Между прочим, мои бойцы все спрашивают, когда на операцию пойдем. Придет срок, пойдете, — сухо ответил Марков, сердясь на себя за то, что не может найти правильный тон разговора с комендантом. — Но ведь вроде теперь и делать нечего. А кругом война, — продолжал Будницкий. — Всем дело хватит, комендант, еще чуру запросите. А пока все же отдыхайте, отдыхайте, комендант, — засмеялся Марков и пошел к землянке. Глава пятая Начали действовать бойцы Будницкого. Нагрузившись взрывчаткой, они группами уходили с базы на несколько дней, а иногда на целую неделю. Цель этих рейдов — дальняя разведка местности и диверсии, отвлекающие дезориентирующие противник. В группу входили два-три подрывника, остальные бойцы прикрывали их во время диверсии. Уход с базы и возвращение планировались так, чтобы гитлеровцам абсолютно не было понятно, откуда эти люди появляются и куда потом исчезают. За этой особенностью операции Будницкий следил с беспощадной требовательностью и каждый раз придумывал хитрейшие схемы передвижения своих групп. Он с самого начала показал себя незаурядным, врожденным, что ли, тактиком борьбы в тылу врага. У него не весть, откуда появилась толстая бухгалтерская книга, в которой записывались все боевые дела, взорванные мосты, пущенные под откосы уничтоженные гитлеровцы и особо как был проведен уход с базы и возвращение возвращавшихся после операции бойцов, несмотря на то, что это происходило, как правило, ночью, встречало все население острова. Распросам и рассказам не было конца. Ну и, конечно же, в рассказах бойцов частенько факты приукрашивались воображением, но Будницкий этому не мешал. Он считал, что на первых порах такие, как он говорил, вольные рапорты даже полезны. Слушая их, люди убеждали, что враг не так страшен, как сначала казалось. Однако, дав своим бойцам высказаться, Будницкий звал к себе старшего по группе и, раскрыв перед ним свой грозбу, говорил, «Теперь запиши» точно, без всякого трепа. Начали разведку обстановки и люди из группы Маркова. Первым в такую разведку отправился Савушкин. Вместе с тремя бойцами Будницкого он покинул базу перед вечером. За ночь они сделали почти 30 километров и к утру вышли к железной дороге. По ту сторону дороги виднелся большой поселок, тянувшийся вдоль берега реки. Бойцы остались у дороги, а Саушки направился в посел. Он шел в открытую, хотя в кармане у него был документ не очень надежный. Это была рукописная справка.